На выборах в Манчестере Черчилль провалился. Когда были объявлены результаты, одна из сурфражисток схватила его за руку и крикнула: «Это работа женщин!». Черчилль страшно разозленный ответил ей грубостью. Дело, однако, было не только и не столько в энергичных поборницах женского равноправия, травивших неугодного им кандидата. На нем все еще лежало довольно свежее клеймо ренегата и перебежчика. Консерваторы ненавидели его и считали изменником. Консервативная пресса, которая раньше печатала статьи Черчилля, теперь выступала резко против него. Провал на выборах, как считают его биографы, был вызван в значительной степени тем, что консерваторам удалось изобразить Черчилля человеком ненадежным И лишённым каких бы то ни было принципов. Итоги выборов были объявлены в городской ратуше. Ситуация казалась мрачной и безысходной, но не даром Черчилль считался везучим. Пять-шесть минут ему понадобилось для того, чтобы дойти от ратуши. до реформ клуба. Там его ожидала телеграмма от либеральной организации города Данди в Шотландии с приглашением быть ее кандидатом в парламент. Подобное стечение обстоятельств объясняется тем, что либералы из Данди предвидели возможность провала Черчилля в Манчестере. Свой избирательный округ они считали гораздо более надежным. На протяжении более чем полувека там всегда прокладили в парламент. либеральные кандидаты. Черчилль принял предложение и немедленно выехал в Шотландию. Округ был верным, но борьба предстояла трудная. Суфражистки последовали за Черчиллем из Манчестера в Данди и срывали там его выступление. Они пользовались простым методом: как только Черчилль начинал говорить, его противницы принимались непрерывно звонить специально припасенными для этой цели колокольчиками. Вероятно, в связи с тем, что его отвергли в рабочем Манчестере, Черчилль в выступлениях в Данде обрушился на социалистов. Именно здесь он объявил себя определенным и последовательным врагом дела социализма. Черчилль победил на выборах в Данде, получив довольно значительное большинство. С тех пор он на протяжении 15 лет представлял в парламенте этот избирательный округ. За победой в Данди последовала еще более важная событие в жизни Чарчилла. Он женился.